Давние воспоминания живут до седых волос. Наверное, ее Вася посмеется над своей чудачкой-мамой. Нашла чему радоваться, узнали ее, стала быть не такая старая. Ей как бы послышался ленивый, насмешливый голос дочери. Смешная ты, мать, до да ужаса. Ну и пускай смешная, мысленно, будто и в самом деле дочь произнесла эти самые слова. — сказала Серафима Сергеевна. — Пускай, за то, что думаю, то и говорю, не притворяюсь, не хитрю, не стараюсь казаться лучше, чем на самом деле. Может быть, впервые в жизни она подумала о том, до чего же они обе, она и дочь, разнятся друг от друга, до чего не похожи одна на другую. Трудно с ней. А куда денешься, кому пожалуешься? Ведь родное дитя, своя собственная кровинка, дороже никого нет и не будет. Музыка из зала доносилась все настойчивее. Теперь некий бас уверенно пел застольную Бетховена. — Хорошо, хоть не фальшивит, — подумала Серафима Сергеевна. Машинально глянула на часы, уже половина пятого, как стремительно летит время. Вася, наверное, уже собрался, впрочем, чего там ему собираться, уложить немногие вещи в чемодан. А может быть, отправился в последний раз выпить воды или никуда не пошел, больше нет времени, наверное, уже считает минуту, чтобы ехать на вокзал. Простая, диво доступная мысль внезапно пронзила ее. Почему бы не проводить его? В самом деле, почему? Им суждено было случайно повстречаться, больше должно быть, уже не придется. А что, если еще раз, самый последний раз увидятся? Она накинула плащ, подошла к зеркалу, быстро пригладила чуть растрепавшиеся волосы, сказала громко, глядя на свое лицо в зеркале, «Не то плохо, что мы стареем, а то, что остаемся молодыми». К счастью, автобуса не пришлось долго ждать. Спустя 35 минут она уже была на вокзале. Комбат стоял возле своего вагона, она еще и издали увидела его. Она подошла близко, он не видел ее, курил, слегка опустив голову, зажав сигарету большим и указательным пальцами. Такая у него издавна была особенка. Когда курил, обычно опускал голову, глядя себе под ноги, зажимая сигарету большим и указательным пальцем. Все-все было в нем знакомым, да более родным. Круглый и четко очерченный затылок, слегка выгоревшие ресницы, полузакрывшие глаза, резкая складка, перерезавшая щеку. — Вася? — негромко позвала она. Он отряхнул пепел, поднял глаза, лицо его мгновенно просияло. Я знал, что ты приедешь. Бросил недокуренную сигарету, растер ее ногой. Неужто знал, — удивилась она. Даю слово, потому и вышел из вагона, все выглядывал тебя. Да не выглядел, я подошла, а ты меня сразу не заметил. Что есть, то есть, и все-таки, клянусь, я тебя ждал. Он взял ее под руку. Чего это мы стоим на одном месте? — Давай пройдемся. — Давай, — согласилась она. Было тепло, хотя и надвигался вечер, но в воздухе не ощущалось прохлады. По перрону прохаживались пассажиры, проехал со своей шумной тележкой толстый носильщик в клеенчатом фартухе. Вагон, в котором должен был ехать комбат, постепенно заполнялся людьми. Молодая проводница в синем форменном костюме, фуражка, кокетливо сдвинутая чуть набок, придирчиво проверяла билеты пассажиров. — Не опоздаешь? — спросила Серафима Сергеевна. Комбат глянул на часы. — У нас еще уйма времени, — сказал с удовольствием. — Целая уйма. Она усмехнулась. Уйма времени. От силы минут пятнадцать. — Двадцать четыре минуты, — произнес он четко, привычно угадав ее мысли. — Это, поверь, не так уж мало. Сдвинул брови, глядя на нее в упор. — Скажи правду, как у тебя сложились отношения с дочерью? Все хорошо или не все? — Не все, — ответила Серафима Сергеевна. Ему она не могла, не умела лгать. Да и к чему скрывать правду, когда он и без того все, как есть, понял, все верно вычислил? Я так и думал. У нее трудный характер, труднее, кажется, не бывает. В кого это она такая? Наверное, у мужа. Серафима Сергеевна покачала головой. Что-то нет. У мужа характер ангельский. Сама не знаю, в кого она удалась. Может быть, в меня? в тебя!» — он пожал плечами. «Нет, у тебя характер невздорный, неплохой, просто случались не всегда объяснимые, не во всем понятные для меня поступки». Впрочем, он не стал таиться, спросил прямо.